Глава 37. Осень 2017 года. По дороге домой Анна молчала. Осмотр дыры, в которой жил Рюландер, занял большую часть дня. В багажнике они везли несколько пакетов с конфискованными вещами, в основном предположительно краденые и наркотики, но лэптоп и кассетный магнитофон тоже там были аккуратно уложены, каждый в свой пакет. Анна попросила Фриберга до завтрашнего утра оставить содержимое у себя, Сказала, что сама вечером и ночью займется стратегическим планированием, что было совершенной правдой. По той же причине она не упомянула о письме, ни Фрибергу, ни кому-либо еще. просто тайком сунула конверт себе в карман куртки. Поездка дала ей возможность все обдумать и подвергнуть ход событий всем возможным сомнениям, какие она только смогла в себе вызвать, и всё же связь никуда не делась, начиная поисками работы в Неданосе и заканчивая выводом Хенри Морреля о том, что смерть Рюландера – это самоубийство. Анна понимала, что должна допросить четырех друзей, причем задавать вопросы не только о смерти Рюландера, но и о давнем расследовании, дознаться, да что на самом деле произошло той осенней ночью 90-го. Но сначала надо кое-что прояснить, поговорить с человеком, чей дух осеняет все происходящее. «Можете проследить, чтобы лэптоп и компьютер были должным образом записаны и опечатаны в архиве вещдоков?» – спросила она эксперта. «Я могу», — вызвался Фриберг. «И если хочешь, скопирую песню и отправлю тебе звуковой файл». Анна заколебалась и поняла, что он это заметил. «Конечно, спасибо», — сказала она, но трещина между ними уже поползла. Анна с ненужной скоростью гнала машину вверх по холмам по коварным поворотам. Ей приходилось напоминать себе о недавней встрече с машиной Глария. Однако, приближаясь к цели своей поездки, она все увеличивала скорость. Туманы дожди уходили, солнечные лучи там и сям пронизали серый облачный занавес, и дорожное полотно сверкало так, что Анне пришлось опустить щиток. Ивовая аллея после сторожки у ворот оказалась длиннее, чем когда Анна смотрела на нее с шоссе. Стволы и ветви клонились под ветром влево почти под одинаковым углом. Старая часть Англаберги состояла из четырех больших зданий с белыми оштукатуренными фасадами. Впереди Анна видела величественный особняк, два этажа со ступенчатыми щипцами и несколькими трубами. Слева протянулись два строения, по предположениям Анны конюшни, с красивыми окнами с переплетом. Справа в пару конюшням шло такое же белое здание, судя по большим воротам гумно. Дальний правый угол пустовал. Там, где, вероятно, предполагалось пятое строение, все было засыпано хорошо разрыхленным крупным гравием. Пустое пространство на этом ухоженном подворье смотрелось слегка неуместно, как будто чего-то не хватает. Анна не сразу поняла, что именно там был гараж, строение на верхнем этаже которого Симон устроил свою студию, а внизу Карл Ю держал спортивную машину. Анна сбросила скорость, посмотрела на торец гумна, но следов огня или жара не обнаружила. Неудивительно. У хозяев было 27 лет, чтобы убрать повреждения после пожара. Машин во дворе Анна не увидела, она все же решила припарковаться во дворе, но заметила дорожку, тянувшуюся между конюшней слева и главным зданием. По этой дороге она въехала на другой расположенный ниже двор, окруженный еще несколькими конюшнями поновее. За конюшнями виднелись ангары с откатными воротами в стенах. Одни ворота были открыты, И Анна увидела в ангаре двух человек, они мыли из шлангов каждый свой трактор. Анна узнала одного, поляк из тех, кто помогал им с Агнес перебраться в табор. Проезжая мимо, она помахала ему, но ответа не получила. Двор заканчивался низеньким бараком, похожим на школьную постройку, какие были когда-то во всех коммунах. Перед строением стояла пара машин с заграничными номерами, и Анна предположила, что барак используют как жилье для рабочих. Единственный навес для машин стоял стеной к жилому дому. Под навесом Анна увидела пикап клейна и зеленый лендровер ровер Элисабет Ведье. Она остановила машину, вылезла и по гравийной дорожке зашагала назад к дому, пахло землей, животными и немного перезревшими яблоками. Дорожка через густую живую изгородь выходила к красивой беседке у торца дома и тянулась дальше мимо фонтана с ангелом посредине. Окно вверху торца было приоткрыто, Анна уже огибала угол, выходя к фасаду, когда навстречу ей, застегивая дождевик, вылетел Брур Клейн. Какого черта вы тут делаете? Ругательство прозвучало неожиданно и совершенно не вязалось с обычно сдержанным поведением Клейна, как и напряженный взгляд: Мне надо поговорить с Элисабет. Она не хочет вас видеть. Ненависть в его голосе поразила Анну. Его, похоже, тоже. То есть я. Элизабет, неважно, себя чувствует, она никого не принимает. Клейн наконец застегнул плащ и почти сразу же обрел свое обычное самообладание. Вам лучше приехать в другой день. Речь о Симоне, о том давнем расследовании. Клейн сделал каменное лицо, однако не показалось, что она заметила тревогу в его взгляде. Элизабет! Он помолчал, подыскивая нужное слово. Она больна, очень больна. «Ей сейчас меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь начал рыться в... Клейн!» Окошко в торце теперь было открыто распашку. в проеме стояла Элизабет в белой ночной рубахе и бледная. «Попроси Анну посидеть в курительной! Я спущусь через пару минут!» Прежде чем Клейн успел ответить, окно снова закрылось. Клейн что-то пробурчал, избегая взгляда Анны, потом повернулся к ней спиной и жестом пригласил следовать за ним. К главному входу надо было подняться по невысокой лестнице. Двойные двери темного дуба производили величественное впечатление. Клейн ввел Анну в просторный холл с высоким потолком, потом повернул налево в коридор поуже и открыл какую-то дверь. В комнате за дверью помещался камин, окруженный четырьмя большими креслами. У одной стены стоял стол с телефоном, чьи огромные кнопки притягивали взгляд. Полоски бумаги, приклеенные к ним, указывали, где чей номер для быстрого набора. Один «Клейн», два «Мари», три «Мац». Стены и потолок слегка пожелтели от въевшегося сигарного дыма. Через окно, выходящее на задний двор, виднелся большой ухоженный газон, окруженный высокой буковой изгородью. «Подождите здесь!» Клейн резко кивнул на кресло и не стал дожидаться, пока она сядет. Анна слишком глубоко утонула в мягком кресле, Было неудобно. Она молча слушала, как тикают часы с позолоченным маятником, стоящие у камина. Спустя какое-то время ей стало казаться, что у этого большого старого дома особенная энергетика. Может быть, она все вообразила, ее фантазии произрастали из того, что она знала о видье. И все же Анна не могла избавиться от мысли, что величавый дом скорбит. На каминной доске выстроились несколько фотографий. Слева черно белые на одной фотографии были мужчина и женщина лет сорока, оба хмурились, как Элисабет Ведье, вероятно, ее родители. Рядом снимок, на котором та же женщина стояла между двумя принаряженными малышками, Анна предположила, что это Элисабет и ее сестра. Третье изображение тоже было черно белым но побольше, молодая Элисабет Ведье рядом с мужчиной, чью фотографию Анна уже видела в интернете. Карл Юхан. Привлекательная пара. Элисабет, одетая в простое, но элегантное платье, держала в руках букет цветов. Карл Ю в черном, отлично сидящем костюме выглядел щеголем. Оба улыбались фотографу и казались счастливыми, как бывают счастливо молодые в лучший день своей жизни. Анна подошла к камину, чтобы получше рассмотреть фотографию. Элисабет и Карл Юхан стояли на величественной каменной лестнице. Анна предположила, что это лестница ратуши в Лунде. А сам снимок – свадебная фотография. При более внимательном взгляде, справа от молодоженов на ступеньках виднелась тень фотографа. Молодая Элизабет была очень красива, но она не могла оторваться от Карла Юхана. От него исходило какое-то особое обаяние, которого не могла приглушить даже черно-белая фотография начала 70-х. Глаза, улыбка, то как длинные светлые волосы лежат на лбу. Рядом со свадебной фотографией помещался цветной снимок, на котором мальчик лет двух с льняными волосами сидел на коленях у отца. Лето – пикник, они устроились на подстилке, за ними видна зеленая трава. Мальчик обхватил отца за шею, оба щурятся в камеру, солнце светит в глаза. Следующая фотография тоже с пикника, но на ней присутствует и Элисабет Ведье, Симон сидит между ними, обнимает маму с папой за шею пухлыми ручонками. На переднем крае подстилки снова угадывается тень фотографа. На крайнем снимке справа был Симон-подросток, длинные светлые волосы, белый пиджак, студенческий картуз с белым верхом. Юноша смотрел в камеру тем же увлеченным выражением, что и его отец на свадебной фотографии 20 лет назад. Анна не удержалась и повернула фотографию, чтобы сравнить лицо с лицом фигуры с фрески, прозвенели часы, словно стекло о металл, и Анна не услышала, как дверь открылась. «У него отцовские глаза, да?» Элисабет Визе накинула на ночную рубаху светлый халат, на ногах кожаные тапочки. Элисабет выглядела утомленной, лицо серое, под глазами темные мешки, взгляд у нее однако, остался острым и настороженным, как при их последней встрече. Клейна видно не было, однако Анна была уверена, он где-то рядом. Анна поставила фотографию на место и спросила, «Как вы познакомились с Карлом Юханом?» элизабет коротко улыбнулась. «В кондитерской в Лунде. Я была там с друзьями, а он сидел за столиком один. Когда Карл Ю собрался платить, выяснилось, что он забыл кошелек. Так смутился, что мне стало его жалко». Сначала он не хотел, чтобы я заплатила. Сдался только, когда я пообещала, что разрешу ему пригласить меня в кино. Мы смотрели, помню, «Уловку-22». Оказалось, мы оба читали книгу. Карл Юхан предложил выпить вина у него в квартирке, и мы всю ночь проговорили о книгах. Может, присядем?» Элисабет жестом указала на кресло. Казалось, она испытывает облегчение от того, что не нужно стоять. «Как вы себя чувствуете, Элисабет?» Да, она явилась сюда потребовать у Элисабет ответа, но старуха выглядела такой хрупкой, что Анна не могла собраться с духом, чтобы начать. Элисабет раздраженно отмахнулась от вопроса. «Не слушайте, Клейна, он истинная наседка. Я просто немного устала. А теперь рассказывайте, зачем приехали». Анна достала письмо, развернула и положила на столик. «Вы распорядились, что и Гуннерсон отправил вот это?» Элисабет кивнула, не выказывая ни неловкости, ни желания извиниться. «В этом письме вы ссылаетесь на меня и намекаете, что я готова возобновить расследование смерти Симона». «Я ни на что не намекаю», — Элисабет поджала губы. «Я прошу всех причастных подумать и облегчить свою совесть. Полагаю, что подобное едва ли запрещено». «Но вы хотите, чтобы расследование начали по новой. Вы много лет делали все, чтобы расследование возобновилось, но Хенри Моррель просивился. Хенри Моррель с самого начала не должен был иметь доступа к делу. Он причастен». Элисабет говорила спокойно, но в голосе отчетливее зазвучала злость. «Вы пытались выдавить его, а когда вам это не удалось, стали ждать, когда он уйдет сам. Ждали 20 лет». Элизабет фыркнула. «Честно говоря, я и представить себе не могла, что Хенри будет цепляться за должность так долго. Но это лишь доказывает, что я права, и ему есть что скрывать. Поэтому вы в мгновение ока привели табор в порядок и велели Гунарсону связаться со мной. Предложили изумительный дом за низкую плату, чтобы уж наверняка завлечь меня. Чтобы я наверняка увидела...» Фр... Фр... Она не успела остановиться вовремя. Брови Элисабет поехали вверх. Резко, ку Вы заикаетесь!» Не вопрос, а констатация факта. «Иногда. Вам это мешает?» «Не особенно. Я привыкла». Элисабет медленно кивнула. «Карл Юхан тоже заикался, хотя сильнее, чем вы. В детстве его за это ужасно дразнили. Вас дразнили?» Анна покачала головой. Из-за вопроса Элисабет она потеряла нить беседы и теперь пыталась вернуться к прежней теме. «Вам повезло», — продолжала старуха. «Дети умеют быть злыми. Карл Юхан боялся, что заикание передастся по наследству, что Симон тоже будет заикаться. Но он зря тревожился». Элисабет слегка улыбнулась воспоминанию, но потом снова посерьезнела. «Карл Ю потратил на фреску почти десять лет», — сказала она. «Под конец уже почти ничего не видел. Клейну приходилось провожать его из дома и в дом. Я подумала, что если вы увидите картину, то поймете глубину его скорби». «Вы манипулировали мной». Анна изо всех сил старалась говорить спокойно. «Использовали меня и даже Агнес как пешки. Вы об этом не думали?» «Думала, конечно. И уж поверьте, мне от этого никакой радости. Но мой отец сговаривал, чтобы достичь высоты, иногда приходится опуститься на глубину. В этих словах что-то есть». Она помолчала, задумавшись, и с усилием поднялась. «Идемте, я вам кое-что покажу». Они медленно прошли по дороге до дальней короткой стены сада Идти было метров сто, и Элисабет изо всех сил старалась скрыть, как ее вымотала эта прогулка. Клейн помог ей с курткой и сапогами, и теперь встревоженно маячил где-то позади них. Солнце, проглядывавшее между облаками, уже садилось. В живой изгороде за большой елью открылся проход, который тянулся к железной калитке. Элисабет попросила Анну открыть калитку, и они вышли на террасу. Перед ними и под ними раскинулся сказочный пейзаж с зелеными холмами и долинами, низенькими деревьями и кустами. Пейзаж протянулся на несколько километров до самой опушки. В одной из долин расположилось на отдых стадо белых коров. Две хищные птицы парили в небе под облаками, которые заходящее солнце окрасило розовым. От такой красоты захватывало дух. Анна узнала место. Одна из любимых тем Карла Ю. «Вон туда!» Элисабет указала налево на старый дуб, под которым стояла деревянная скамеечка. «Присядем!» Помогая Элисабет сесть, Анна ни на что не обращала внимания и заметила надгробие у корней дуба лишь когда они обе сели. В этом красивом небольшом камне, светлый мрамор, золотые буквы, было что-то, от чего у Анны комок встал в горле. Симон Карл юхан двадцать 22 декабря 1971 года, «29 августа 1990 года. Любим, тоскуем. Мы с Карлом Юханом приходили сюда летними вечерами. Симон тоже когда подрос. Это было наше место». Элисабет обвела рукой прекрасную долину. «Мой отец вновь открыл здешний карьер в конце сороковых. После войны шло строительство, нужны были гравий и щебенка». Когда я была маленькой, какой здесь ужас творился. Везде все бурое, серое, черное. Пыль, выхлопные газы, ко камни-дробилка грохочет. Не такой кошмар, который Глария устроила на землях Которпа, но все же, папе тоже не нравилось. Как только он заработал достаточно денег, чтобы купить еще земли, он закрыл карьер, засыпал самые страшные ямы, посеял траву. «Люди считали, что закрывать такое прибыльное дело – глупость, но он любил эту гряду и не мог погубить ее». Элизабет перевела дух и вздрогнула, несмотря на теплую куртку. «Карл Юхан тоже любил эти холмы. Я обещала ему, что мы оба упокоимся здесь, когда придет наш час, что мы снова будем вместе, втроем. Но сначала я должна решить, что делать с Энглабергой». Элисабет замолчала, словно рассказ лишил ее последних сил. «А решение вы не примете, пока не узнаете правду?» Элисабет ничего не ответила. Помолчав, она продолжила. Врач сказал, что болезнь Карла Юхана началась еще до смерти Симона. Чушь собачья. Я знаю, что он заболел от горя. Карл Юхан понимал, что ему суждено ослепнуть. И все же почти все свое время посвящал фреске. «Вы заметили, что она скрывает? Ведь так?» Анна медленно кивнула. «Это картина. Последняя работа Карла Ю. Он переделывал ее сотни раз, работал день и ночь, последние силы бросил на то, чтобы она вышла безупречной. Все ради нашего сына и справедливости». Элизабет замолчала, пытаясь взглянуть Анне в глаза. «Скажите, Анна...» Резкий голос стал мягким, печальным. «Как я могу успокоиться, если сделаю меньше, чем сделал он?»